Глава пятая. Меня пробудило ощущение присутствия, или, может быть, это был шум и ощущение присутствия? Что бы там ни было, я проснулся и был уверен, что я не один. Я сжал покрепче Грейс Вандер и открыл глаза. Я даже не шелохнулся. Мягкий свет, вроде лунного, лился через вход в пещеру. Как раз у входа стояла фигура, возможно, человеческая. Ощущение было таким, что я не мог сказать, находилась ли она лицом ко мне или лицом наружу. Но затем она сделала шаг ко мне. Я очутился на ногах, и острие моей шпаги уперлось ему в грудь. Фигура остановилась и замерла. Мир произнес глухой голос на таре. «Я просто укрылся от грозы. Нельзя ли мне с вами разделить пещеру?» «Какой грозы?» Словно в ответ донесся раскат грома, за которым последовал порыв ветра, пахнущего дождем. «Ладно, это во всяком случае правда», — пробурчал я. «Располагайтесь поудобнее». Он сел, прислонясь спиной к правой стене пещеры. Я сложил свое одеяло, чтобы было помягче, и уселся напротив него. Нас разделяло метра четыре. Я нашел свою трубку, набил ее, а затем попробовал чиркнуть спичкой, бывшей со мной, с отражения земля. Она зажглась, сберегая мне массу трудов. Табак имел хороший запах, смешанный с влажным ветерком. Я прислушивался к звукам дождя и разглядывал силуэт своего безымянного спутника. Я обдумывал несколько возможных опасностей, но обращался ко мне отнюдь не голос Бранда. «Это непростая гроза», — заявил он. «Как так?» «Хотя бы потому, что она идет с севера. Они здесь никогда не приходят с севера в это время года». Вот так-то и ставятся рекорды. Еще потому, что я никогда не видел, чтобы гроза вела себя подобным образом. Весь день я наблюдал за ее наступлением. Просто твердая линия, медленно двигающаяся с фронтом, словно лист стекла. Молнии столько, что она выглядит словно чудовищная и насекомая с сотней сверкающих ног, а за ней становится все искаженным. При дожде такое случается. Но не так. Все, кажется, меняет свой облик, плывет, словно мир тает или... Я содрогнулся. Я полагал, что достаточно далеко опередил темные волны, чтобы немного отдохнуть. И все же он мог быть неправ, и это могло быть обычной грозой. Я поднялся и, повернувшись к глубине пещеры, свистнул. Ни ответа, ни привета. Я пошел туда и пошарил на ощупь. Что-нибудь случилось? Пропал мой конь. Он не мог уйти? Возможно, и ушел. Я, однако, думаю, что у звезды больше здравого смысла. Я подошел ко входу в пещеру, но ничего не смог увидеть. За миг, что я пробыл там, я наполовину вымок. Я возвратился на свое место у левой стены. «Мне это кажется довольно заурядной грозой», — заметил я. «В горах они иногда бывают очень сильными». «Наверное, вы знаете эту местность лучше меня?» «Нет, я просто путешествую. Дело, которое мне лучше продолжить». Я коснулся камня, мысленно втянулся в него, почувствовал грозу около себя и приказал ей убраться красными пульсациями энергии, соответствующими ударами моего сердца. Затем я привалился спиной к стене пещеры, нашел еще одну спичку и вновь закурил трубку. Силам, которыми я манипулировал, потребуется еще некоторое время, чтобы выполнить свою работу против грозового фронта таких размеров. Она будет длиться не слишком долго, — проронил я. Откуда вы знаете? Секретная информация. Он тихо рассмеялся. По некоторым версиям, именно так наступает конец света, начавшись со странной грозы, пришедшей с севера. Это верно. И тут все так. Беспокоиться, однако, не о чем. В самом скором времени все так или иначе кончится. Этот камень, что у вас на шее? Он испускает свет? Да. Вы, по-моему, шутили, что это конец, не правда ли? Нет. Вы заставляете меня думать о той строке из священной книги: "Архангел Корвин проследует перед грозой с молнией на груди". Вас ведь звать не Корвин, не так ли? А как там звучит остальное? Когда спросят, куда он путь держит? Скажет он, к концам земли. Куда идет он, не зная, никакой враг поможет ему против другого врага, никого коснется рок. Это все? Все, что есть об Архангеле Корвине. В прошлом я сталкивался с такой же трудностью при чтении Писания. Оно рассказывает тебе достаточно, чтобы заинтересовать но никогда недостаточно, чтобы была реальная польза. Впечатление такое, словно автор получает острое наслаждение, поддразнивая. Один враг против другого? Рок? Мне это не по зубам. А куда вы все-таки держите путь? Не слишком далеко, если не смогу найти своего коня. Я вернулся ко входу в пещеру. Теперь наступило некоторое прояснение со свечением, словно от луны за какими-то тучами на западе и другим на востоке. Я посмотрел в обе стороны вдоль тропы и вниз по склону на долину. Нигде не было видно никаких лошадей. Я вернулся обратно к пещере. Но как раз когда я это сделал, я услышал далеко внизу тонкое ржание звезды я крикнул в пещеру незнакомцу. — Мне надо ехать. Можете взять себе одеяло. Не знаю, ответил ли он, потому что я вышел наружу, намереваясь спуститься вниз по склону. Я снова оказал влияние через камень, и мелкий дождик совсем прекратился, сменившись туманом. Камни оказались скользкими, но я спустился вниз до половины склона, не споткнувшись тут я остановился, и чтобы перевести дух, и чтобы уточнить координаты. С этой точки я не был уверен, с какого именно направления доносилось ржание звезды. Лунный свет стал немного сильнее, видимость лучше, но я ничего не увидел, изучая перспективу перед собой. Несколько минут я прислушивался. Затем я снова услышал тонкое ржание. Снизу, слева от меня, неподалеку от валуна или темного скального выхода. У его основания, кажется, была какая-то сумятица теней. Двигаясь с максимальной быстротой, на какую я осмеливался, я проложил свой курс в том направлении. Достигнув наземного уровня, Я поспешил к месту действия, прошел очаги тумана, слегка расшевеленные ветерком, дувшим с запада. Я услышал скрежещущий хрустящий звук, как будто что-то тяжелое катили или толкали по каменной поверхности. Затем я уловил отблеск света на темной массе, к которой приближался. Подобравшись поближе, я увидел в треугольнике света силуэты маленьких, человекообразных фигур, пытающихся сдвинуть огромную каменную плиту. С их направления доносились слабое эхо клацанья и новое ржание. Потом камень начал двигаться, поворачиваясь, словно дверь, каковой он в действительности и являлся, Освещённый участок уменьшился, сузился до лучины и исчез с гулким звуком, но не раньше, чем туда вошли трудившиеся фигурки. Когда я, наконец, добрался до каменной массы, всё снова погрузилось в безмолвие. Я приложил ухо к камню, но ничего не услышал. Но кем бы они ни были, они забрали моего коня. Я всегда ненавидел конокрадов и немало прикончил их в прошлом, а прямо сейчас я нуждался в звезде, как редко нуждался в жене. Так что я принялся наугад шарить, ища края этих каменных ворот. Было не слишком трудно выявить кончиками пальцев их контуры. Я, вероятно, нашел бы их скорее, чем отыскал бы при дневном свете, когда все сливалось и смешивалось. Узнав их местонахождение, я продолжил поиски, нащупывая какую-нибудь ручку, за которую я мог бы потянуть. Они, кажется, были маленького роста, так что я поискал пониже. Наконец я обнаружил то, что могло быть надлежащим предметом, и ухватился за него. Затем я потянул на себя, но ворота оказались упрямыми. Либо они были непропорционально прочными, либо в них имелась какая-то упущенная мною хитрость. Не имеет значения. Тут не время для тонкостей, а время грубой силы. Я и разозлился, и спешил так, что решение было принято. Я вновь принялся тянуть плиту на себя, напрягая мышцы рук, плеч, спины и желая, чтобы поблизости оказался Жерар она слегка продвинулась на дюйм наверное и застряла я не ослабил стараний и увеличил силу тяги она снова затрещала я откинулся назад переместил свой вес и уперся левой ногой в каменную стенку сбоку от портала потянув на себя я одновременно оттолкнулся ногой опять раздался треск и некоторый скрежет когда она опять продвинулась еще на дюйм с чем-то. Затем она остановилась, и я не мог стронуть ее с места. Я выпустил ручку и постоял, размышляя и отдыхая. Затем я привалился к ней плечом и толкнул дверь обратно в первоначальное положение. Сделав глубокий вздох, я вновь схватился за нее. Я опять поставил левую ногу туда, где она уже побывала, На этот раз никакого постепенного нажима. Я рванул и оттолкнулся одновременно. Изнутри раздался треск лопающегося засова и ляск. И дверь пошла вперед примерно на полфута, скрижища на ходу. Но она, кажется, ходила теперь посвободней, так что я поднялся на ноги и сменил свою позицию на противоположную, спиной к стене и нашел вполне достаточную точку приложения силы, чтобы толкнуть ее наружу. На этот раз она продвинулась легче, но я не мог удержаться от того, чтобы упереться в нее ногой, когда она начала открываться, и толкнул ее, что было сил. Она пронеслась полные 180 градусов, врезалась в скалу по другую сторону с сильным гулким звуком, разбилась в нескольких местах на куски, Закачалась, упала и ударилась о землю с грохотом разламываясь на новые куски. Грейс Вандер снова был у меня в руке. Прежде чем она упала, и, резко пригнувшись, я прокрался быстро за угол. Свет. За углом было освещение от маленьких ламп, висевших на крюках вдоль стены. Рядом с лестницей. Спускаюсь вниз к месту, где больше света и слышатся какие-то звуки, вроде «музыка», «а может...» Но в поле зрения никого нет. Я бы подумал, что поднятый мной адский грохот привлечет чье-нибудь внимание, но музыка не смолкала. Я перешагнул через порог, и моя нога наткнулась на металлический предмет. Я поднял и осмотрел его. Вывороченный засов... Они заперли за собой дверь. Я бросил его через плечо обратно и принялся спускаться по лестнице. Музыка скрипки и волынки стала громче, когда я приблизился. По ослаблению света я увидел, что справа от меня у подножья лестницы находился какой-то зал. Ступеньки были маленькие, и их было много. Я, не трудясь, подкрадываться, спешил вниз к залу. Когда я повернулся и заглянул в зал, то увидел сцену из сна какого-нибудь пьяного ирландца. В задымленном, освещенном факелами зале, орды краснолицых людей, одетых в зеленое, с метр ростом, плясали под музыку и поглощали то, что походило на эль, топая ногами, хлопая по столам и друг по другу, ухмыляясь, смеясь и крича. Вдоль одной стены выстроились огромные бочонки, и перед начатым стояла очередь из множества пирующих. В яме на противоположном конце помещения горел огромный костер. Его дым всасывался через трещину в скальной стене над парой тянущихся куда-то пещерных проходов. Звезда была привязана к кольцу в стене рядом с этой ямой, и коренастый маленький человечек в кожаном фартуке Точил какие-то подозрительные на вид инструменты. Несколько лиц повернулись в моем направлении, раздались крики, и музыка внезапно прекратилась. Молчание воцарилось совершенно полное. Я поднял шпагу над головой и направился через зал к звезде. К этому времени все лица были повернуты в моем направлении. Я пришел за своим конем. Либо вы приведете его мне, либо я пойду и заберу его силой. Во втором случае будет намного больше крови. Справа от меня один из мужчин побольше и посидее, чем большинство других, прочистил горло. — Прошу прощения, — начал он, — но как вы сюда попали? — Вам понадобится новая дверь, — вместо объяснений объявил я. Идите и посмотрите, если интересуетесь, и если от этого есть какая-то разница, а она может быть. Я подожду. Я шагнул в сторону и встал спиной к стене. Я это сделаю, — кивнул он и стремительно бросился вон. Я почувствовал, как моя порожденная гневом сила перетекает в камень и обратно ко мне. Одна часть меня хотела прорубить. Пробить себе дорогу через зал, другая хотела более человеческого урегулирования расхождения с людьми настолько меньшими, чем я, а третья и, наверное, самая мудрая, предполагала, что маленькие ребята могут оказаться не такими уж слабыми противниками. Поэтому я ждал, какое впечатление произведет мой подвиг с открыванием двери на делегата. Спустя некоторое время. Он возвратился, делая большой крюк, когда обходил меня стороной. «Приведите человеку его коня», — приказал он. По залу пробежал внезапный шквал разговоров. «Я опустил свой Грисвандер». «Приношу свои извинения», — произнес тот, кто отдавал приказ. «Мы не желаем неприятностей с такими, как вы. Поищем продовольствие где-нибудь в ином месте». Никаких недобрых чувств, надеюсь. Человечек в кожаном фартуке отвязал звезду и двинулся в моем направлении. Перующие расступились и дали дорогу, когда он проводил коня через зал. Я вздохнул. «Я просто буду считать инцидент исчерпанным. Прощу и позабуду», — пообещал я. Человечек схватил с ближайшего стола кубок и передал его мне. Увидев выражение моего лица, он сам попробовал его. — Тогда не присоединитесь ли к нам за столом? — Почему бы и нет? И, взяв украшенный резьбой кубок, я осушил его, когда он сделал то же самое со вторым. Он издал легкое рычание и ухмыльнулся. Это крайне маленький глоток для человека ваших размеров. Позвольте мне вам принести еще один на дорожку. Это был приятный, Эль, а я после своих усилий испытывал страшную жажду. — Ладно, — согласился я. Он что-то крикнул, когда ко мне подвели звезду. — Вы можете намотать поводья на этот крюк, — показал на низкий выступ около дверей и конь будет в безопасности и в стороне. Я кивнул и последовал его совету, когда отошел мясник. Никто больше не пялился на меня. Прибыл кувшин с элем, и человечек снова наполнил наши кубки. Один из скрипачей наполнил еще один кубок и поднес его мне, после чего заиграл новый мотив. Спустя несколько мгновений к нему присоединился другой, «Присаживайтесь», — предложил гостеприимный хозяин, толкнув ногой скамью в моем направлении. «Держитесь, как вам угодно. Никаких фокусов не будет». Я сел, обогнув стол. Хорошо было посидеть несколько минут, отвлечь, хоть и ненадолго свои мысли от моего путешествия, пить темный «Эль» и слушать веселую музыку. «Я не стану вновь оправдываться», — проронил мой новый собеседник да и объяснять тоже мы оба знаем что правота на вашей стороне это ясно видно он усмехнулся и подмигнул поэтому я тоже считаю инцидент исчерпанным мы не умрем с голоду просто сегодня ночью не поперуем замечательный камень у вас на груди не расскажете ли вы мне о нем просто камешек промолвил я снова начались танцы голоса стали громче Я прикончил свой «эль» и вновь наполнил кубок. Заколыхался огонь, и ночной холод убрался из моих костей. — Уютное у вас здесь местечко, — заметил я. — О, да, именно так. Оно служит нам с незапамятных времен. Не желаете ли осмотреть? — Спасибо. Нет. — Я так и думал. Но мой долг хозяина... Мы также будем рады, если вы присоединитесь к танцам, если пожелаете. Я покачал головой и рассмеялся. Мысль, что я буду скакать в этом местечке, вызвала у меня образы из свифта и рабле. — Все равно, спасибо. Я извлек глиняную трубку и принялся набивать ее. Он достал свою и сделал то же самое. Всякая опасность, казалось, миновала. Он был достаточно добродушным маленьким парнем, а другие казались такими безвредными с их музыкой и танцами. И все же... Я помнил рассказы из другого места, далеко, ох, далеко отсюда. Проснешься утром голым в каком-нибудь поле, а все следы от этого заведения пропали. Я знал все это. Несколько глотков не казались большой опасностью. Они согревали меня, а пронзительность волынки и пеликанье скрипок были приятными после поворотов в скачки через отражения, от которых немеет мозг. Я прижался спиной к стене и задымил трубкой, наблюдая за танцующими. Человечек все говорил и говорил, все прочие игнорировали меня. Хорошо. Я слушал какую-то фантастическую байку о рыцарях, воинах и сокровищах. Хотя я слушал ее меньше, чем в полууха она убаюкивала меня и даже выудила несколько смешков. Внутри, однако, мое скверное, более мудрое «я» предупреждало меня. Рано успокоился. «Корвин, ты принял достаточно. Время прощаться и уходить». Но мой стакан, казалось, по волшебству наполнился вновь, я принял его и пригубил. Еще один, и еще. Это все. — Нет, — сказала мое другое я, — он зачаровывает тебя. Разве ты этого не ощущаешь? Я не чувствовал, что какой-то карлик сможет так перепить меня, что я окажусь под столом но я был тосклив, утомлен, а поел мало. Наверное, было бы осмотрительнее. Я почувствовал, что клюю носом. Я положил трубку на стол. Каждый раз, когда я моргал, требовалось, кажется, все больше времени, чтобы вновь открыть глаза. Теперь я приятно согрелся при всего лишь слабеньком покалывании онемения в моих мускулах. Я дважды поймал себя на том, что клюю носом. Я пытался думать о своем задании, о своей личной безопасности. Кроме этого, я вспоминал о звезде. Я что-то пробормотал, все еще смутно бодрствуя за своими веками. Было так хорошо оставаться в таком состоянии еще полминуты. Музыкальный голос человечка стал монотонным упал до жеманного гудения. В самом деле не имело значения, что он говорил. Заржала звезда. Я резко выпрямился, широко раскрыл глаза, и открывшаяся передо мной сцена начисто лишила меня остатков сна. Музыканты продолжали свое выступление, но сейчас никто не танцевал. Все пирующие осторожно приближались ко мне. Каждый держал что-нибудь в руке. Нож, дубину, меч. Тот, что в кожаном фартуке, размахивал своим сикачом. Мой собеседник как раз притащил толстую палку оттуда, где она стояла у стенки. Несколько из них размахивали мелкими обломками мебели. Из пещер неподалеку от ямы с костром появлялись все новые полчища карликов. И у всех были камни и дубинки. Всякие следы веселья исчезли, и их лица теперь ничего не выражали, скривившись в гримасах ненависти и в мерзких улыбках. Гнев мой вернулся, но он не был добила раскаленным, как раньше. Глядя на эту орду перед собой, я не имел ни малейшего желания возиться с ней. Пришла поумерившая мои чувства осмотрительность. У меня было задание. Мне не следует тут рисковать головой, если я могу придумать другой способ разобраться в ситуации. Но я был уверен, что разговорами здесь не отделаться. Я глубоко вздохнул и увидел, что они готовы броситься на меня, и подумал вдруг о Бранде и Бенедикте в ногте. Бранд ведь даже не был полностью настроен на камень. Я снова почерпнул сил из этого огненного камушка, становясь подтянутым и готовым уложить вокруг себя кучу трупов, если дело дойдет до этого. Но сперва я попробую добраться до их нервной системы. Я не был уверен, как сумел это сделать Брандт, поэтому я просто потянулся через камень, как я поступал, когда влиял на погоду. «Странное дело». Музыканты по-прежнему играли, как будто эта акция маленьких людишек была всего лишь каким-то скверным продолжением их танца. — Стоять смирно! — я произнес это вслух и вложил в эти слова всю свою волю, подымаясь на ноги. — Замрите! Превратитесь в статуи! Я ощутил тяжкую пульсацию в своей груди. Я почувствовал, как силы выходят наружу, точь в точь, как в тех других случаях, когда я применял камень. Мои миниатюрные враги застыли. Ближайшие стояли, остолбенев, но среди тех, кто находился позади, еще чувствовалось движение. Затем волынки испустили сумасшедший виск, а скрипки смолкли и все же я не знал, дотянулся ли я до них, или же они сами остановились, увидев, что я встал. Затем я почувствовал, как вытекающие из меня огромными волнами силы внедряют все собрание в уплотняющуюся матрицу. Я ощутил, что все они попали в капкан этого выражения моей воли и, протянув руку, отвязал звезду. Держа их с такой же полнейшей сосредоточенностью, как все, что я использовал, когда проходил через отражение, я подвел звезду к дверям. Там я обернулся бросить последний взгляд на кровавых карликов и толкнул звезду перед собой вверх по лестнице. Следуя за ней, я прислушивался, но снизу не доносилось никаких звуков возобновившейся деятельности. Когда мы выбрались, Рассвет уже осветил восток. Странно, когда я уселся на коня, то услышал отдаленное пиликанье скрипок. Спустя несколько минут мотив подхватили волынки. Впечатление было такое, словно для них не имело значения, преуспеют ли они в своих замыслах против меня или нет. Гулянию же предстояло продолжаться. Когда я направился на юг, Из дверей, которые я только что покинул, меня окликнула маленькая фигурка. Это был их предводитель, с которым я пил. Я натянул поводья, чтобы лучше уловить его слова. — И куда вы держите путь? — крикнул он мне вслед. — Но почему бы и нет? — К концам земли! — гаркнул я в ответ. Он отплясывал джигу на своей разбитой двери. «Счастливого пути тебе, Корвин!» – закричал он. Я махнул ему рукой. Почему бы и нет в самом деле? Иногда чертовски сложно отучить танцора от танца.